Красавица Каминская оказалась актрисой одного из многочисленных петербургских театров. С недавних пор Примадонной, играющей все главные роли, благодаря родству с главным режиссером, приходившимся ей дядей. Она уже освоила манеру смотреть на всех свысока и разговаривать с чувством превосходства. К следователю она прикатила на серебристом «БМВ», приемной жестом, скопированным из кино, бросила на стол секретарша серебристое манто и вплыла в кабинет в облаке дорогих духов. Следователю приходилось по работе видеть артистов, которые вне сцены были нормальными, приятными и доброжелательными людьми. А были такие, которые играли постоянно, даже покупая булку хлеба в тонаре у дома. Такое ощущение, что собственного я они не имели и заменяли его ролями. Вот и Каминская была явно из второй категории. В первые же пять минут она трижды подчеркнула, что в коллективе находится на особом положении, что ей все завидуют, но не смеют делать навредю, потому что ее дядя Глафреш, а старшая сестра замужем за полковником МВД, а папа – бизнесмен, вкладывающий деньги в театр. «Я это понял», – сказал Петров. «А теперь позвольте перейти к делу». Анна ничего особенного сказать не могла. Кроме того, что ее роман с Ираклием вспыхнул полгода назад, весной. Тогда еще были живы Зинаида и Антоша. Это разрушало репутацию безупречного семьянина, любящего мужа и отца Денисова, раскрученную в СМИ. Даже в первые дни после гибели близких Ираклий продолжал посещать квартиру Анны на первой линии. И это тоже покоробило следователя. Хм, похоже, образцовые семьи и верные мужья давно ушли в прошлое констатировал он. А сейчас в ходу здоровый прагматизм и желание жить не парясь, на позитиве. То, что раньше называлось хамством, бестактностью, эгоизмом и свинством, сейчас выдавалось за свободу личности. Это выжили среди сплошных запретов. Поэтому просто завидуйте нам. Вы просто боитесь быть свободными, а для нас это естественно, как дышать. И по этой логике, человек едва ли не с похороненный сына, закатившийся к любовнице вполне укладывался в современный образ свободного. — А что, их уже не вернешь? Ему что, вслед за женой и сыном утопиться? Жизнь продолжается, живым нужно жить дальше. — Ну, а в чем проблема? Может, жена сама виновата, что мужу стало с ней скучно? — Ну, сходил он к любовнице, зато потом домой к ней пришел. Может, ей надо было собой заняться, на какие-то тренинги походить? — Ну, это у вас так было с алкашами и с дурачливыми мужьями по сто лет жили. А мы не хотим бездарно тратить лучшие годы ради олдскульных норм приличия, если их можно провести куда лучше. На вопрос о семейной ситуации Денисовых Каминская вздернула красивую бровь. — Разве нам больше не о чем было поговорить? Он со мной свою жену не обсуждал. — Мне это не интересно. Вы бы еще спросили, обсуждал ли он со мной сопельки и подгузники своего бебика? Ему этого и дома хватало, а ко мне он за другим приходил. О том, что произошло после их разговора выходных, Каминская отозвалась так. «Не могу поверить. Думала, опять он меня прикалывает. Он вообще такой остроумный. Хоть и не 1 апреля, но всегда что-то такое придумает. Ой, то есть придумывал. Как-то в компании одного парня так развел, мы все угорали». Толку от этой погремушки было маловато. Из всех диспансеров пришел ответ. Нет, Ираклий Денисов на учете не состоял, не обращался и вообще в базе не числился. По свидетельствам друзей и знакомых, Ираклий мог выпить только на тусовке, под закусочку, на праздник или какое-то знаковое событие. Наркотиков он не принимал, не курил даже электронную сигарету или вейп и к курению относился резко отрицательно. Когда прошел слух о запрете курения на балконах, Иракли хихикал, потирая руки. «Хватай лайфхак, Анька! Как заработать и заодно проучить кого-то из соседей? Только они вылезут с куревом на балкон. Запускай дрон. Он нафоткает рожа соседей с сигаретой во рту, посылай в полицию, с них штрафик, и тебе отломится на колготке». же ликовал Иракли, когда запретили курение в тамбурах поездов. «Классно можно приколоться, если кто-то попытается втихаря шмыгнуть. Поднять тревогу. Ой, мол, дымом тянет. Не пожар ли? Ой, а разве человек не знал, что курить в поезде запрещено? И ему ж трафик, а тебе моральное удовлетворение от сознания исполненного гражданского долга. А что? В чем я не прав? Закон есть. Надо соблюдать и сигнализировать о нарушениях. — Ему искусственный кайф был не нужен, — сказала бы Ракли один из художников. Самый большой кайф он получал, если мог кому-то нагадить. Так это смаковал, прямо руки потирал и губами причмокивал, когда рассказывал. Портрет получался не самый приятный. И все меньше верилось в версию суицида. Такие люди очень себя любят и не причинят вреда. И на крайний шаг их ничто не подтолкнет. Все данные медэкспертизы подтвердили. Художник был трезв, как стёклышко. В ясном рассудке и следов насилия не обнаружено. Исследователю не давало покоя это странное происшествие. Да, среди богемы всякое бывает, но Денисов не был декадентствующим или приверженцем философии Готов и Эма. Он отличался жизнелюбием, оптимизмом, был неунывающим и прагматичным человеком. Даже с чувством утраты после гибели Зинаиды и Антона справился очень быстро и легко, если оно было. Когда вызывали Кирилла Гельсинфоргского, следователь понадеялся от него получить какую-то конструктивную информацию о личности и связях Денисова, с которым они шли плечом к плечу и много знали друг о друге. Не так давно Кирилл проходил подозреваемым по делу об убийстве своей жены на южном курорте. Все складывалось так, что больше подозревать было практически некого. Женщина в открытую резвится на море с любовником, красавцем-тренером из фитнес-клуба. Приезжает обманутый муж, и вскоре изменницу находят убитой. Но, разбирая это дело, южные дознаватели поняли, что не все так просто. Размотался целый клубок тайн, махинаций и лжи, а развязка ошеломила всех. С гель были сняты обвинения, и с тех пор он немного поутих, и хотя изредка встречался с женщинами, но эти связи были мимолетными и короткими. Он оставил шумной компании в злачных местах, размашистые кутежи и все больше времени отдавал воспитанию маленькой дочери. Остался только экстравагантный внешний вид и тематика выставок. Все говорили, что не всякая мать так лелеет свое дитя, как Кирилл заботится о своей четырехлетней злате. В кабинете у следователя рыжеволосый гигант в клешоных джинсах, проклепанной косухе и сапогах-казаках Снял красный Стетсон, пригладил роскошную шевелюру и поведал о том, что Зинаида Денисова еще до брака с Ираклием была очень дружна с его женой Розалией. И они вместе посещали юридические коучинги и завели в онлайн-друзьях множество юристов, специализирующихся на гражданских делах. «Они все время шушукались, опытом обменивались», — сказал художник. «Я только потом узнал, что Роза до меня одного уже раздела при разводе, а Зинка ее обскакала». Двоих супругов до нитки обчистила. Ираклий третьим должен был стать. А он не хотел вот так просто все потерять. Искал выход, вертелся как уж на сковородке. А у жены уже метода отработана. И адвокаты знакомые есть, руку набившие на таких делах. Так что дошло бы до развода, убежал бы от нее в одних труселях. В лучшем случае. Об отношениях супругов Кирилл ответил уклончиво. — Чужая семья потемки. «Не хочу я, как баба, сплетни распускать, тем более, что оба уже в лучшем мире». Следователь подумал о том, что после гибели Ираклия дело о ДТП, в которое попала его жена, тоже выглядит подозрительно. Не придется ли возвращать его на доследование и возобновлять производство? Он позвонил коллеге, которые дали дело Зинаиды Денисовой. Нина Белецкая работала в прокуратуре первый год после вуза. Она добросовестно старалась подтвердить свой профессионализм и способности. «Да, это я приняла дело», — сказала она, поправляя очки. Но оно было вскоре закрыто. Типичное ДТП. Никаких следов постороннего вмешательства нет. В тот день дождь был, асфальт мокрый. Машину занесло, женщина не удержала руль. Нина перекинула толстую косу через плечо. Вот я и закрыла дело. Но... Что «но»? — навострил уши Петров. — Что-то тебя все же смутило? — кое-что было, — после паузы ответила Нина. — Но мне дали понять, что, когда на каждого следователя приходится по пять-шесть дел одновременно, нужно более сложными заниматься, а не искать какие-то петербургские тайны в простом, как паренной репо несчастном случае. А теперь, когда и ее муж погиб... Я думаю, что зря тогда послушалась и решила не докапываться слишком глубоко.